Гуава, 20. Ко мне подошёл офицер, чьего имени я не запомнил, и протянул флягу с водой. Пить не хотелось, но я принял и сделал вид, что приложился к ней. Придётся подождать, твой случай, мягко говоря. Он задумался, подбирая слова. Я понимаю, кивнул. Помимо всего прочего, он вене твоих полночей, пад стража, надеюсь, не станешь заключать. Мужчина сам приложился к фляге. Нет, не буду. Ты точно не из армии лоялистов. Я нескольких пленных опросил, о тебе никто не знает. Из всего, что я могу придумать, твоя версия самая правдоподобная, да и твои действия во время боя тоже показательны. В общем, определим на постой куда-нибудь, пообещал республиканец. Республиканцы и лоялисты. Эти слова действительно появились. Конечно, слово республиканец шло производным от слова республика в моём мире, и здесь имело несколько иное происхождение, соответственно, и дословное значение Главное, чтоб подразумевающийся смысл вызывал у меня ассоциацию именно со словом республиканец. Спасибо. Скажи, сколько времени прошло с взрыва? По моим ощущениям, около месяца или где-то так. Офицер отрицательно покачал головой. Не, глана начала распространяться почти 6 месяцев назад. Я мысленно выругался. Эта идея сорваться и бежать искать Оли меня останавливала понимание, слишком много времени прошло. Волчицу либо давно уже вытащили, либо давно убили, и суета мало что может изменить. На постой меня определили в деревянный домик, явно новостройку. Слова охотливый сержант, формально осуществлявший за мной надзор, На деле помогавший обустроиться был так любезен, что рассказал об основных событиях, которые я пропустил. «Когда стены рассыпались и верхний город подорвали, суматоха была, страх!» – эмоционально рассказывал вояка. «Одни бросились искать Конрада, другие разбирались, кто там следующий претендент на престол». А затем в Янтау провозгласили создание республики. Я тогда подготовку в королевские и еще войска проходил. Никто ничего понять не может. У кого паника, у кого страх. У нас в форте наемники. Ну, братья по оружию власть перехватили. Разъяснили, что да как. Я одним из первых к ним записался. Потому что ясно было, война продолжится точно. Насколько я знал, Ян Тао осторожничал всё время, имелись свои соображения, теперь понятно почему. Да, поддержка у братьев была шире, чем я предполагал. Если за них встал целый город со всеми родами, а столица уничтожена, то рискованно, но попытаться завоевать власть возможно. вотти следом суран к нам присоединился продолжал сирант как только мы армию собрали и эстер перешёл в нашу коалицию в королевской армии разброт и шатания единства нет должно было всё быстро закончиться но ублюдки договорились с соседями видел с кем воевали это не наши пришли тангирцы целая армия не будь их всё бы закончилось уже наверное Сержант ещё болтал на ситуацию в целом мне стало понятно. Не думаю, что республиканцы именно так всё планировали заранее. Ещё когда отпускали меня убивать Конрада, прямо бы сказали, зачем это скрывать от убийцы короля. Рассказать я никому не рассказал, а если бы знал, действовал бы более осознанно. Значит, дело не в смерти Конрада, а в уничтожении всего правящего аппарата. Будущие республиканцы оценили обстановку, прикинули свои силы и начали действовать. И судя по тому, что сейчас на их стороне три города из четырёх оставшихся, всё было сделано правильно. С чернотой этой, конечно, непонятно ничего, посетовал сержант Изучают её, сам видел. У нас два лагеря стоят заподне. Что-то они там изучают, растёт чернота, чтобы её, и погода тоже из-за неё меняется. Сержант не был достаточно достоверным источником, знает руководство республики. Не могу так сразу к этому привыкнуть. Знает руководство республики о том, кто создал мёртвую руку или нет? Вопрос. Если знает, понимаю, зачем такую информацию укрывать. Им ещё волны расправ над жрецами не хватало, особенно если учитывать, что именно жрецы понимают, как это заклинание останавливать. Если не знают, придётся им срочно узнавать. С погодой было сложнее. То, что в королевство пришла зима, как кое здесь раньше не было, я уже заметил. Если ещё ударят крещенские морозы, народ прикурит. Гражданская война, интервенция соседей, чёрная клякса на месте столицы, что медленно растёт, подтверждено. Молодая власть и зима, чтобы картинка была полной. И ещё где-то посреди всего этого я, некогда человек, одарённый, одержимый, а сейчас превратившийся в нечто иное, новое. Да же не знаю, что мне сделать с ситуацией ещё более хитрозакрученной. Офицер республики с чёрным крестом на рукаве спрыгнул с загнанной лошади в холодную грязь, покрывшуюся коркой. Солдаты при виде креста вытягивались, демонстрируя боевой настрой и энтузиазм. Такое рвение вызвало у молодого мужчины только усмешку. Не понимали ещё люди, какие задачи стоят перед республиканской разведкой, но это со временем пройдёт. Передав лошадь, офицер направился к одному из домов лагеря. Ладонь сжёг артефакт – коготь. Химура и его коллеги уже успели испытать древнее оружие, поставить несколько экспериментов. Понимая хотя бы отдалённо, что именно делает коготь, разведчики испытали артефакт на разных жертвах, а также пробовали передать артефакт друг к другу, но… не вышло. Химура, пусть с некоторым затаённым стыдом, но должен был признать, у него не хватило воли заставить себя отдать коготь. Бывший храмовник не был способен положить нож на стол и отойти, не мог бросить, выкинуть артефакт. И то, что Ката без видимых сложностей демонстрировал артефакт Дейдарии другим, Без проблем передал артефакты ему. Такой воли у Химуры не было. Первый раз заставить себя вогнать лезвие в собственную грудь было нелегко. Результат поражал. Химура с трудом справился, когда поглощал силу слабого одарённого дезертира и преступника с лихвой, отработав шависелицу. Да, Ката был одержимым и работать с большими объёмами энергии привык, как считали коллеги Химура. Всё равно бывший хромоник испытывал некоторое заслуженное уважение к другу. Что не мешало Химура осуждать одержимого за уничтожение верхнего донгерфолиума. К счастью, подробности произошедшего он скоро сможет услышать сам. котэ поселили в обычный домик, не отличавшийся от других. Когда Химура вошёл, его старый друг сидел напротив камина и смотрел в пламя. Увидев в госте одержимый, поднялся. 5. Почти 6 месяцев в Англе перед офицером республики стоял высокий и довольно крепкий молодой мужчина, отросшие волосы Чёрные, как сама тьма, глаза под тонкими низкими бровями, тёмные, практически чёрные, что придавало взгляду вечное угрожающее выражение. Бледная кожа, тонкие, бледные губы, не выражавшие ничего. Выданная со склада офицерская форма без каких-либо знаков на нём сидит привычно, будто он только её и носил всю жизнь. Но этом было не всё. Что-то ещё неуловимо странное, будто забытое ощущение, зудящее глубоко в разуме. Химура чувствовал нечто подобное, но никак не мог уловить ассоциации. Будто запах, напоминающий какую-то сладость, которую он пробовал в далёком детстве, но никак не мог вспомнить, что это. ощущение чужого внимания присутствия руку обожгло артефактом кого-то узнал прошлого хозяина и требовал всадить остриё ката в грудь чтобы отобрать силу это ощущение химура привычно уже отогнал ката что с олимпией новождение исчезло ката вновь был человеком уставшим, мрачным, угрожающим, но человеком, мужчиной, что беспокоился за свою женщину. Всё хорошо, эту новость Химура сообщал с радостью. Она жива и не ранена. Правда, сейчас отрезана от нас армией лейлистов, но ей ничего не угрожает. За ней никто не охотится, поэтому Олимпия изображает беглянку, и я уже отослал им весточку, что ты нашёлся. Облегчение Ката отразилось не только на лице, во всей позе. Он будто был натянутой пружиной всё это время и наконец сумел расслабиться. Химура очень хорошо понимал, какие чувства сейчас испытывал Кат, и немного завидовал. Сам Химура после Джин так пока и не нашёл никого, кто сумел бы заполнить образовавшуюся в душе пустоту, верил, что найдёт верил и надеялся. Спасибо, искренне поблагодарила держимая. Часть подозрений на вишших над Като отпала. Подозрении не в конкретных действиях, а в мотивах и моральных ориентирах этого человека. Нет, Като не сошёл с ума и не превратился в циничного монстра. Если хочешь что-то узнать, спрашивай. Потом буду спрашивать я у республики к тебе много вопросов. Като указал на камин Химура, подумав, согласился. Одержимый легко переставил крупное кресло, установив рядом с первым. Напиток извини, не предлагаю. У меня здесь условное заключение. Химура улыбнулся. Ты спокойно к этому относишься, а не должен? Пожал плечами одержимый. Меня вежливо попросили подождать, предоставив максимально комфортные апартаменты. Кресло уже стащил я сам, но никто не пострадал и не остался недовольным. Отличные условия, поверь, мне есть с чем сравнивать. Разведчик улыбнулся. Ката устроился в кресле и задумался, но быстро качнул головой в отрицательном жесте. Нет. Главное, с ней всё хорошо. Остальное узнаю при встрече. Про обстановку вокруг поговорим чуть позже. Сначала срочное. Вы знаете, что Мглу организовали храмовники? Химура нахмурился. В целом, да, у нас есть свои перебежчики, но даже они не были на все 100 уверены в происхождении Мглы. Они, уверенно заявил Ката, но есть нюанс. Храмовники подготовили заклинание и не убирали его, однако не они его запустили. И я не могу быть полностью уверенным внутри. Он вздохнул, на секунду задумавшись. Химура не сказал бы, что Ката испытывает какие-то сильные негативные эмоции после пребывания внутри черноты. Слишком много галлюцинаций. Лишь о малой части того, что со мной внутри происходило, я могу сказать наверняка. Было это реальностью или иллюзией? В галлюцинациях я там постоянно сражался с демонами, но на деле не встретил ни одного. Я встретил разных людей, но полной уверенности у меня нет. Я посетил библиотеки, храмов, нашёл тетрадь, делал записи, чтобы вынести информацию наружу. И рассказать вам о природе мглы. Химера оживился, но понял, что Ката не спешит передавать ему дневник с записями. Но с дневником что-то пошло не так. Одержимый кивнул. В нём тарабарщина, ни одного вынятного предложения, набор букв, собранных в слова. Ката криво улыбнулся. Представляешь, что я испытал, когда увидел это? Я ведь помню, как читал свой дневник перед тем, как придумал способ выбраться. Читал его, вспоминая, как бродил туда и сюда, обманутый иллюзиями. Он достал грязную серую книжку и протянул Химура. Разведчик взял книжку и некоторое время держал в руках, не решаясь открыть, будто опасаясь прикоснуться к чужому безумию. «Я встретил хромовника по имени Титус. Он шёл к эпицентру, чтобы замедлить распространение мглы. Был он настоящим или нет?» «Жрец рассказал мне, что во мгле все вроде как превращаются в демонов. А ещё там была юстициарий по имени Аннет с особой способностью чувствовать энергию. Логичные вещи говорила, в общем-то», — продолжал рассказ Ката. она рассказала, что чувствует от всех ту же энергию, которую ощутила когда встречилась с прорвавшимися в город тварями нижнего мира. Като посмотрел на Химура мрачно. Внутри это казалось логичным. Мгла отрезает доступ к любой энергии, я одержимый не мог достать до своего демона. Жрицы и так подпитываемые извне, начали превращаться в демонов, одарённые и лишённые доступа к нормальной энергии тоже превращались в демонов, понимаешь? Химуранах хмурился, а затем всё же открыл дневник, рассматривая ровные ряды букв. Это пугало ещё сильнее. Ката, находясь во власти безумия, сохранял ровный, аккуратный почерк. Но это не так работает, ответил бывший храмовник. Разведчик в силу новой занимаемой должности вынужден был серьёзно подтянуть теоретические знания как раз для того, чтобы не быть обманутым всякими глупыми теориями. Ката кивнул, Ха-ха. Я уже здесь, когда сидел, осознавал всё произошедшее, понял, что это всё херня. Поэтому тарабарщина в дневнике попытка моего разума в обход безумия найти выход из мглы. Сейчас думаю, что я вообще никого там не встретил, а шатался в полном одиночестве, противостоял заклинанию, сводящему меня с ума. но почему-то уверен, что заклинания создавали храмовники. Одержимый сложил ладони в замок и хрустнул пальцами. Потому что это логично. Я убил безмолвного. Он в теории вполне мог бы выкинуть нечто подобное, если бы не некоторое «но». Когда он сказал мне, что оставляет прощальный подарок, Я уже нанёс удар когтим Химура кивнул. После удара сформировать заклинание, даже простейший активатор, вот именно, подтвердил Ката. Успели изучить артефакт. Химура рефлекторно сжал рукоять появившегося в руке клинка. Да, мы поставили несколько экспериментов, Ката кивнул, потеряв к теме артефакта интерес и вернувшись к прошлому вопросу. Значит, ублюдок знал, к чему приведут мои действия, и здесь есть и варианты, потому что он мог подразумевать как гмглу, так и произошедшие со мной изменения. Химура не понял: "А что с тобой произошло?" это задумался на секунду, а затем спросил: "У тебя пистолет есть?" Химура киванул и без задней мысли вытащил из кобуры личное оружие, протянув одержимому. Несмотря на собственные слова Ката о временном помутнении рассудка, Химура считал своего друга одним из самых адекватных и здравомыслящих людей, на втором месте после Мината. А Ката взял пистолет... и быстро удостоверившись, что оружие заряжено, взвёл к бою, без малейших сомнений приставив ствол к собственной ладони, после чего спустил курок, хлопнул выстрел. Химура ещё в тот момент, когда его собеседник взвёл оружие, понял, что стоит ожидать чего-то необычного, и всё равно вид немного покраснеющей ладони, на которой лежала расплющенная пуля, «Ввёл его в ступор!» «Это... не заклинание!» «Ага!» — кивнул одержимый, возвращая оружие. «За вратами я нашёл именно то, что ожидал найти!» «Это логично, чёрт возьми!» «Но поверить в такое простое объяснение получилось не сразу!» Химура заинтересовался, ожидая продолжения. «Я...» Под великими городами, глубоко под защитой тварей нижнего города и безмолвных за вратами, там тюрьмы старых богов. Разведчик ощутил желание оспорить такой вывод, но кто-то не был тем, кто бросается подобными выводами без серьёзного обоснования. Множество культов, что были разбросаны по человеческим землям до темных веков, не исчезло в никуда. Существа, которым они поклонялись, были вполне реальными, как ты или я. Да, наделенными куда большей силой, могуществом, властью над окружающим миром, бессмертием. Их нельзя было убить обычным оружием или магией. Кант посмотрел на собственную ладонь, с которой исчезала краснота, оставленная пулей. То существо, которое я встретил за вратами, я видел его не единственный раз, но ну, точнее слышал. Он появился на протяжении всей моей жизни. Не знаю, звал или вёл к моменту нашей встречи, но есть и бы не его желание, я не вышел бы оттуда живым. Его сила должна была меня уничтожить, а вместо этого я здесь. Одержимый опустил руку и перевёл взгляд на хибора. Жрец, которого я допрашивал ещё до того, как нашёл вас, он сказал, что безмолвные затуманили людям головы, внушили иное прошлое, да только он умолчал, почему они отошли от веры в старых богов. и поклоняются мертвеццу, кто поместил богов в их тюрьмы. Жрицы проигрывали противостояние и искали последнее ультимативное оружие, что поставит точку в этой войне. Одержимый отрицательно покачал головой, продолжая рассуждать. Так не зачем, они сами и так получали свою силу напрямую от покровителей. пытались запереть богов, потому что поняли, именно боги дают силу одарённым. Снова как-то сомнительно. Богов поймали и заточили одарённые. Почему не осталось никаких записей и воспоминаний, почему этого не знали искатели и не знают безликие? Катана хмурился. А вот безмолвные могли игра с пространством их прерогатива но зачем по словам одного из них цель безмолвных уничтожить нас однако они годами сидели на источники силы одарённых источники силы ты уверен удивился химера подожди но получается причина по которой одарённые в большом количестве рождаются в великих городах именно, уверен, ок юнауката. Но если ты думаешь, что именно боги питают силой одарённых, то всё не совсем так. Скорее, великие стены создают условия с высокой концентрацией энергии, благодаря чему рождаются одарённые, а у кланов быстрее закрепляются и развиваются способности. А когда я устроил переполох Огромное количество дармовой энергии хлынуло во все стороны. Химура нахмурился. Хочешь сказать, что энергия сама наполнила спящее заклинание эту мглу, и оно само сработало? Като улыбнулся. Звучит как стройная теория, если бы не ещё одно большое но. Разведчик легко нашёл несостыковку. в верхнем городе и так постоянная высокая концентрация энергии. Ага. И даже взрыв, что я устроил, не породил бы настолько плотную и мощную волну, расходящуюся во все стороны энергии. Заклинания активировали целенаправленно. Бывший храмовник был согласен с таким выводом. «Такие заклинания случайно не активируются. Не поверю, что нечто настолько масштабное можно запустить в одиночку. Скорее потребуется целая команда». Ката кивнул. «Пришел к тем же выводам, поэтому вот». Одержимый протянул листок со списком имен. «Надо проверить, существуют ли эти люди». и если существуют, где находятся. Химура быстро пробежал по именам, зацепился за предполагаемых агентов братьев, их проверить будет проще всего. Те, кого ты встретил в мгле? Ага, сделаем. Лист перекочевал в дневник разведчика. Действительно стоило проверить, что Като действительно видел, а что было иллюзиями. Когда выходил из гробницы, продолжил одержимый. Голос его стал глухим. Когда отдал тебе коготь, меня переполняла сила, неконтролируемая, звенящая, готовая проявиться через любое заклинание. Я летал, представь. Он невесело улыбнулся. Нашл из высоты птичьего полёта королевский дворец. и постарался очень аккуратно по нему ударить. Он замолчал, следя взглядом за игрой огня. Химура ждал. Я хотел бы избежать случайных жертв, и если вы меня осуждаете за это, то говорите сразу, чтобы потом не было конфузов. Разведчик чуть поморщился. Скажем так, Среди руководства республики есть те, кто считает твой поступок преступлением. Они в меньшинстве. Если в дальнейшем ты не будешь делать ничего экстравагантного, произошедшее останется единичным эпизодом. Все понимают, как ты рисковал, и все отлично понимают, что окажись на твоём месте, вообще могли бы и не суметь справиться с такой силой. Ката хмыкнул и кивнул. и сразу добавляют, что не полезли бы в такую авантюру, добавил он. Химора оставалась лишь квинуть. Список людей, которым я задолжал пулю в голову, довольно короток. Часть из них сидят в Вестере, но я, к сожалению, понимаю их решение. Они не желали зла именно мне. просто твари по своей сути, готовые ради своей выгоды убить человека и даже не единственного. Уверен, за ними преступлений без моей скромной персоны достаточно. Единственный, до кого я хочу добраться генерал Манилка. Разведчик чуть дёрнулся, рефлекторное движение мгновенно подавленное, и всё же одержимый заметил. Что Химура понимает, что скрывать бессмысленно, ответил. Генерал перешёл на нашу сторону, когда лоялисты притащили иностранных наёмников. Уже четвёртый месяц командует одной из республиканских армий. Катта заглянул в глаза Химуры. Ничего хорошего в взгляд одержимого не обещал. Хитрожоппое блюдок. Катта отвернулся к огню. и расслабился. Момент слабости. Он выглядел уставшим, измотанным и в то же время успокоенным, сбросившим с себя какой-то груз. Может, оно и к лучшему забыть все старые долги, начать с чистого листа. Знаешь, о чем я мечтаю? О чем? Учитывая обстановку вокруг, забрать Оли и зарыться на какой-нибудь оружейный завод, сидеть там и мастерить оружие не выйдет ни в моей жизни. Однако спроси у меня, и я отвечу, что хочу быть подальше от войны, политики и интриг. Жаль не такая судьба у странника. Химура не понял. Странника? Кот отмахнулся. Не обращай внимания. Я ещё отхожу от мглы. Магия изрядно проехалась по моим мозгам. Одержимый встряхнулся, возвращая себе вид лихой и боевой. Минута слабости закончилась. Перед Химуром снова сидел одержимый, заставивший нервничать один великий город и фактически уничтоживший второй. Перед ним сидел одержимый, убивший короля ради своей возлюбленной и способный на большее рассказывай чем я могу быть полезен республике